Исторические фантазии и их отношение к бисексуальности. 1908 год. Общеизвестны бредовые вымыслы параноиков, имеющие содержанием величие и страдания собственного я и проявляющиеся в совершенно типичных чуть ли не однообразных формах. Благодаря многочисленным сообщениям нам стали также известны странные мероприятия, с помощью которых определённые извращённые люди инсценируют представлений или в реальности сексуальное удовлетворение. И наоборот, возможно, для некоторых окажется едва ли не новостью, что совершенно аналогичные психические образования регулярно встречаются при всех психоневрозах, особенно при истерии, и что они, так называемые истерические фантазии, позволяют выявить важные связи с возникновением невротических симптомов. Общим источником и нормальным прототипом всех этих фантастических творений являются так называемые сны на Еву молодых людей, на которые в литературе уже обратили определённое, хотя пока ещё недостаточное внимание. Возможно, одинаково часто встречающиеся у обоих полов, у девушек и женщин, они, по-видимому, имеют исключительно эротический характер. У мужчин эротический или чисто любивый. Тем не менее, так же и у мужчин значение эротического момента нельзя отодвигать на второй план. При более обстоятельном изучении грёз у мужчин обычно оказывается, что все эти героические поступки совершаются, а все успехи достигаются только ради того, чтобы понравиться женщине и оказаться для неё предпочтительнее прочих мужчин. Аналогичным образом об этом рассуждает Хевлок Эллис. Эти фантазии представляют собой удовлетворение желания, возникли по причине нужды и томления. Они по праву носят название «сны наяву», ибо дают ключ к пониманию ночных снов, в которых ядро образования сновидения формирует не что иное, как такие сложные, искаженные и неправильно понятые сознательной психической инстанцией дневные фантазии. Эти сны наеву вызывают большой интерес. О них тщательно заботятся и чаще всего стыдливо оберегают, как если бы они относились к самым интимным достояниям личности. Но на улице человека, погружённого в сон наеву, легко распознать по неожиданной, словно отсутствующей улыбке, по разговору с самим собой или по ускоренной, напоминающей бег походке, которыми он обозначает кульминацию воображаемой ситуации. Все истерические припадки, которые мне до сих пор доводилось исследовать, оказывались такими невольно прорывающимися грёзами. Наблюдение не оставляет никакого сомнения в том, что подобного рода фантазии бывают как бессознательными, так и сознательными, и если они стали бессознательными, то могут быть также патогенными, то есть выражаться в симптомах и припадках. При благоприятных условиях такую бессознательную фантазию ещё можно уловить сознанием. Одна из моих пациенток, которую я заставил обратить внимание на свои фантазии, рассказала мне, что однажды она вдруг ни с того, ни с сего расплакалась на улице, и после недолгих раздумий, над чем она собственно плачет, уловила фантазию, что она вступила в любовные отношения с известным в городе, но лично ей незнакомым пианистом-виртуозом. Родила от него ребёнка, она была бездетной, после чего он её с ребёнком покинул, оставив в нищете. В этом месте Романа хлынули её слёзы. Бессознательные фантазии либо бессознательно с давних пор были образованы в бессознательном, либо, что чаще встречается, были когда-то осознанными фантазиями, снами на его, а затем преднамеренно оказались забыты, благодаря вытеснению попали в бессознательное. В таком случае их содержание осталось либо тем же самым, либо оно подверглось изменениям, а потому бессознательная фантазия теперь представляет собой производную фантазию, которая когда-то была осознанной. Бессознательная фантазия находится в очень важных отношениях с сексуальной жизнью данного человека, то есть она идентична фантазии, которая служила ему для достижения сексуального удовлетворения в период мастурбации. Акт мастурбации В самом широком смысле ананистический состоял тогда из двух частей: из вызывания фантазий и из активного достижения самоудовлетворения на пике возбуждения. Как известно, этот состав сам является спайкой. Первоначально действие представляло собой чисто аутоэротическое предприятие для достижения удовольствия от определённой части тела, называемой эрогенной. Позднее это действие слилось с представлением, желанием из круга объектной любви и служило частичной реализацией ситуации, в которой эта фантазия достигала вершины. Если затем человек отказывается от этого вида ананистического удовлетворения, сопровождаемого фантазиями, то действие не совершается, но фантазия из сознательной становится бессознательной. Если никакого другого способа сексуального удовлетворения не возникает, если человек пребывает в обстиненции и ему не удаётся сублимировать своё либидо, то есть направить сексуальное возбуждение на более высокую цель, то тогда появляется условие для того, чтобы бессознательная фантазия снова ожила, разрослась и со всей мощью любовной потребности, по меньшей мере, в некой части своего содержания, пробилась в виде симптома болезни. Для целого ряда истерических симптомов бессознательные фантазии подобного рода являются ближайшими психическими предварительными этапами. Истерические симптомы это ни что иное, как конверсия принесённых для изображения бессознательных фантазий. И поскольку речь идёт о соматических симптомах, они довольно часто заимствованы из кругов тех же самых сексуальных ощущений и двигательных иннерваций, которые первоначально сопровождали тогда ещё сознательную фантазию. Таким образом, собственно говоря, аннулируется отвыкание от ананизма, и при этом, хотя и не в полном объёме, а всегда только в некотором приближении, достигается конечная цель всего патологического процесса получение первичного в своё время сексуального удовлетворения. Интерес того, кто изучает истерию, тотчас отвращается от её симптомов и обращается к фантазиям, из которых проистекают первые Техника психоанализа позволяет, основываясь на симптомах, сначала разгадать эти бессознательные фантазии, а затем донести их до сознания больного. Таким способом было выявлено, что бессознательные фантазии истериков по содержанию полностью соответствуют сознательно осуществляемым ситуациям удовлетворения извращённых людей. И если озадачиться примерами такого рода, то нужно лишь вспомнить о всемирных исторических мероприятиях римских цезарей, сумасбродство которых, разумеется, обусловлено лишь безграничной полнотой власти образа фантазии. Бредовое образование параноиков это точно такие же, но ставшие непосредственно осознанными фантазии, движимые садомазохистскими компонентами сексуального влечения, полные эквиваленты которых можно также найти в определённых бессознательных фантазиях истериков. Впрочем, известен также важный в практическом отношении случай, когда истерики выражают свои фантазии не в виде симптомов, а в сознательной реализации, и тем самым симулируют и инсценируют покушения, изтезания, сексуальную агрессию. Всё, что можно узнать о сексуальности психоневротиков, выясняется на этом пути психоаналитического исследования, который ведёт от назоилевых симптомов к скрытым бессознательным фантазиям. В том числе также факт сообщения о котором должно быть выдвинуто на передний план этой небольшой предварительной публикации. Вероятно, вследствие трудностей, стоящих на пути стремления бессознательных фантазий найти себе выражение, отношение фантазий к симптомам является не простым, а необычайно сложным. То же самое касается отношения между скрытыми мыслями сновидения и элементами явного содержания сна. Как правило, то есть при полном развитии и после продолжительного существования невроза, симптом соответствует не единичной бессознательной фантазии, а множеству таковых, причём не произвольным образом, а в закономерном соединении. Пожалуй, не все эти осложнения будут присутствовать в начале заболевания. В общих интересах я нарушаю здесь связанность этого сообщения и вставляю ряд формул, которые должны последовательно исчерпать сущность истерических симптомов. Они не противоречат друг другу, а соответствуют отчасти более завершённым и чётким формулировкам, отчасти применению различных подходов. Формула первая. Истерический симптом является символом воспоминания об определённых действенных травматических впечатлениях и переживаниях. Формула вторая. Истерический симптом является созданным посредством конверсии с заменителем для ассоциативного возвращения этих травматических переживаний. Формула третья. Истерический симптом, как и другие психические образования, является выражением исполнения желания. Формула четвертая. Истерический симптом является реализацией бессознательной фантазии, служащей исполнению желания. Формула пятая. Истерический симптом служит сексуальному удовлетворению и представляет часть сексуальной жизни данного человека в соответствии с одним из компонентов его сексуального влечения. Формула 6. Истерический симптом соответствует возвращению способа сексуального удовлетворения, который реально присутствовал в инфантильной жизни и с тех пор был вытеснен. Формула 7. Истерический симптом возникает как компромисс из двух противоположных эффективных импульсов или импульсов влечения, один из которых пытается выразить парциальное влечение или компонент сексуальной конституции, а другой его подавить. Формула 8. Истерический симптом может взять на себя представительство различных бессознательных несексуальных побуждений, но не лишиться сексуального значения. Среди этих различных положений седьмое самым исчерпывающим образом выражает сущность истерического симптома, как реализацию бессознательной фантазии, а восьмым верно оценивается значение сексуального фактора. Некоторые из предыдущих формул в качестве первых ступеней содержится в этой формуле. Вследствие этого отношение между симптомами и фантазиями от психоанализа симптомов не трудно прийти к знанию о господствующих над индивидом компонентах сексуального влечения. Как это было сделано мной в трёх очерках по теории сексуальности. 1905 год. Однако для некоторых случаев это исследование даёт неожиданный результат. Оно показывает, что для многих симптомов их устранение посредством бессознательной сексуальной фантазии или ряда фантазий, из которых одна самая важная и первоначальная имеет сексуальную природу, Недостаточно, и что для распада симптома требуется две сексуальные фантазии, из которых одна имеет мужской, а другая женский характер, а потому одна из этих фантазий проистекает из гомосексуального побуждения. Тезис, высказанный в формуле номер 7, этим новшеством не затрагивается, так что истерический симптом в любом случае соответствует компромиссу между либидинозным импульсом и импульсом вытеснения, но вместе с тем он может соответствовать объединению двух либидинозных фантазий противоположного в половом отношении характера. Я воздержусь от приведения примеров в поддержку этого тезиса, Опыт меня научил, что короткие, сжатые до экстракта анализы никогда не могут произвести впечатление доказательства, ради чего их собственно привлекали. Сообщение о полностью проанализированных случаях болезни следует однако приберечь для другой работы. Поэтому я ограничусь выдвижением тезиса и разъяснением его значения. Формула номер 9. Истерический симптом является выражением с одной стороны мужской, с другой стороны женской бессознательной сексуальной фантазии. Я со всей определённостью хочу заметить, что не могу приписать этому тезису такое же всеобщее значение, на которое притязал в отношении других формул. Он, насколько я могу видеть, не относится ни ко всем симптомам одного случая, ни ко всем случаям. Напротив, не трудно выявить случаи, при которых противоположные в половом отношении импульсы нашли раздельное симптоматическое выражение, благодаря чему симптомы гетеро- и гомосексуализма так чётко можно отделить друг от друга, как и скрывающиеся за ними фантазии. И всё же отношение, утверждаемое в девятой формуле, встречается довольно часто, а там, где оно встречается, является достаточно важным, чтобы быть особо отмеченным. Мне оно представляется высшей ступенью сложности, которой может достичь детерминация истерического симптома, и следовательно, его можно ожидать только при длительном существовании невроза и при большой организационной работе внутри него. Правда и Задгер, 1907 год, который недавно благодаря собственным психоанализам самостоятельно пришёл к рассматриваемому здесь тезису, выступает за его универсальность. Бисексуальное значение истерических симптомов, которое тем не менее можно доказать в многочисленных случаях, несомненно является интересным доводом в пользу моего утверждения, что предполагаемое бисексуальное предрасположение человека особенно отчётливо можно распознать с помощью психоанализа у психоневротиков. Совершенно аналогичным процессом в указанной сфере является положение, когда человек, занимающийся мастурбацией, в сознательных фантазиях пытается почувствовать в представляемой ситуации как в мужчину, так и в женщину. Другие эквиваленты демонстрируют известные истерические припадки, в которых больная одновременно играет обе роли, лежащей в основе сексуальной фантазии. То есть, к примеру, как в одном наблюдавшемся мною случае, одной рукой прижимает одежду к телу, как женщина, а другой пытается ее сорвать, как мужчина. Эта противоречивая одновременность во многом обусловливает непонятность ситуации, которая в остальном столь наглядно представлена в припадке и поэтому превосходно подходит для сокрытия активно действующей бессознательной фантазии. В ходе психоаналитического лечения очень важно быть подготовленным к бисексуальному значению симптомов. Тогда не вызовет удивления и не введёт в заблуждение то, что сохраняет внешне неослабный симптом, хотя одно из его сексуальных значений уже было разгадано. Тогда он опирается ещё и на значения, относящиеся к противоположному полу, о котором возможно не подозревают. При лечении таких пациентов можно также наблюдать, как во время анализа сексуального значения больной с удобством для себя, своими мыслями постоянно уклоняется, словно на соседнюю колею, в область противоположного значения.